И теперь у них было все, чтобы быть всю свою жизнь счастливыми. Три перышка Жил-был однажды король. Было у него три сына. Из них двое умных дотолковых, да а третий и говорил-то мало, был он простоват, и звали его все дурнем. Вот король состарился уже и стал слаб, видит, что скоро ему помирать придется, но никак не мог решить, кому же из своих сыновей царство свое передать наследство. Вот и говорит он сыновьям, «Ступайте, странствовать по белу свету, и кто принесет мне самые лучшие работы ковер, тот и будет после смерти моей королем». А чтоб не было между ними никакого спора, повел он их к замку, Взял три перышка, дунул на них, и они взлетели вверх. А он и говорит, куда они полетят, туда и вам идти. Полетело одно перышко на восток, другое на запад, а третье взлетело, но далеко не улетело и опустилось вскоре на землю. Вот отправился один брат направо, другой пошел налево, и посмеялись они над дурнем что остался возле третьего перышка там, где оно и упало. Сел Дури на землю и запечалился. Вдруг он заметил, что там, где лежит перо, находится ход в подземелье. Поднял он дверь, видит, идет дальше лестница, и спустился он по ней вниз. Подошел к другой двери, постучался, слышит изнутри кто-то настойчиво кричит. Девушка зеленая, ножка ты сушеная, костяной ноги собачка, погляди-ка поскорей, кто стоит там у дверей. Отворилась дверь, видит он, сидит перед ним большая толстая жаба, а вокруг нее много маленьких жаб. Спрашивают у него толстая жаба, чего он хочет. Он ей говорит, хотел бы я получить самый красивый и самой тонкой работы ковер. Позвала там молодую жабу и говорит. Девушка зеленая, ножка-то сушеная, костяной ноги собачка. Эй, пойди-ка поскорей, принеси ларец живей. Принесла молодая жаба ларец. Открыла его толстая жаба, достала оттуда ковер и дала его дорню. И был тот ковер такой прекрасный и такой тонкой работы, что подобного во всем свете никто и соткать не смог бы. Поблагодарил он ее и выбрался снова наверх. А те двое братьев считали своего младшего брата таким глупым, что подумали, ничего он, мол, никогда не найдет и ничего не принесет. «Чего нам еще стараться искать?» — сказали они. И взяли у первой попавшейся им пастушки грубый шерстяной платок и принесли его домой королю. В это самое время воротился на задурень и принес свой прекрасный ковер как увидел это король, удивился и говорит, «Уж если по справедливости поступать, то королевство должно принадлежать моему младшему сыну». Но двое братьев не давали отцу покоя, стали говорить и доказывать, что невозможно дедурню, у которого и разума не хватает, быть королем, и стали просить его о новом уговоре. Вот отец и говорит, «Королевство получит тот, то принесет мне самое красивое кольцо. И он вывел трех братьев во двор замка, взял три перышка, дунул на них, и поднялись они на воздух, и полетели в разные стороны, куда и должны были отправиться братья. Два старшие брата отправились снова на восток и на запад, а перышко Дурни упало на землю, как раз у самого входа в подземелье. Спустился он снова вниз к толстой жабе и сказал ей, что ему надо добыть самое красивое кольцо. Она тотчас велела принести свой большой ларец, достала оттуда кольцо и подала ему. И блестело оно, усыпанное драгоценными камнями, и было такое красивое, что подобного ни один золотых дел мастер на свете не смог бы никогда сделать. Посмеялись два старших брата над урнем, что собрался он найти золотое кольцо и не старались его вовсе искать. А взяли старый обод с колеса, позбивали с него гвозди и принесли его королю.